Глава тринадцатая. Генерал смотрел на полковника Гордеева круглыми не мигающими глазами, делавшими его похожим на сову. А знакомьтесь, Виктор Алексеевич, сухо сказал он, а потом я хочу выслушать ваши объяснения. Он швырнул Гордеева плотный пакет. Виктор Алексеевич осторожно вытащил содержимое. фотографии. Анастасия в каком-то ресторане с пожилым представительным мужчиной. Они разговаривают. Мужчина улыбается и похлопывает её по руке. Они пьют что-то из высоких бокалов. Анастасия что-то рассказывает, а мужчина внимательно слушает, подперев подбородк рукой. Они вместе выходят из ресторана, садятся в машину, выходят из машины возле её дома, прощаются. Мужчина, почтительно склонив голову, целует её руку. Всё бы ничего, но лицо этого мужчины было Гордееву знакомо. И ничего хорошего от сложившейся ситуации полковник Не ожидал. Рано или поздно это должно было случиться. Вот и случилось. Не понимаю вашей озабоченности, товарищ генерал, ответил он с олимпийским спокойствием. Каменская под моим руководством ведет разработку Денисова. Естественно, что они должны встречаться, и это соответствует легенде. Как могло получиться, Виктор Алексеевич, что ваше подразделение ведёт разработку одного из крупнейших финансовых мафиози, а я об этом узнаю из анонимного послания? Более того, наши коллеги из службы по борьбе с организованной преступностью тоже об этом не знают. А ведь это в первую очередь их хлеб. Что за самодейтельность вы устроили? Виноват. Гордеев покорно склонил круглую лысую голову. Дело в том, что контакт с Денисовым был установлен не в связи с финансовыми махинациями, а в ходе работы по делу об убийстве. Мы просто воспользовались удачно подвернувшимся случаем, чтобы попробовать начать разработку. Заверяю вас. Если мы получим положительный результат, то немедленно подключим другие службы. Значит так, жёстко отрубил генерал. Коменскую от работы отстранить, табельное оружие изъять. Я немедленно назначаю служебную проверку. Если вы сейчас сказали мне неправду, Если выяснится, что ваша Каменская спуталась с мафией, а вы её покрываете, она будет немедленно уволена. Вопрос о вашем служебном соответствии будет решаться отдельно. И могу вам обещать, что ваша неискренность будет оценена должным образом. У меня всё. Идите и захватите с собой фотографии. У меня есть дубликат. Будете на досуге смотреть на них и думать о том, как нужно подбирать кадры в свой отдел. Гордеев сделал чёткий строевой поворот и вышел из кабинета начальника, чувствуя, как багровый румянец злости заливает его голову от лысины до шеи. Проходя мимо Настиной комнаты, он толкнул дверь и на ходу бросил: Иди со мной. Войдя к себе, он сдержал с плеч Китель и, стараясь не дать волю клокотавшей в нем ярости, аккуратно повесил его в шкаф на плечки, хотя больше всего на свете хотел в этот момент швырнуть его на пол. Все-таки сдержаться ему не удалось. И Кителю повезло больше, чем креслу на колёсиках, которое Колобок Гордеев резким ударом ноги отправил к окну. Кто это вас так? Виктор Алексеевич, сочувственно спросила Насть. Сейчас узнаешь, буркнул полковник, возвращая кресло на постоянное место перед рабочим столом. Садись, не отсвечивай.